Глава третья Магия слов без сомнений существует. Они опутают вас, как шелковистая паутина, пронзят вам кожу, проникнут в кровь, овладеют вашими мыслями. Их магическое действие продолжится уже внутри вас. Диана Сеттерфилд. Тринадцатая сказка. Я проснулась от холда. Села в темноте, нащупывая одеяло, Нашла край и потянула на себя. Вдохнула запах тлена и крови И резко повернулась. Хуфия угнездилась на краю постели, Скрестив ноги, И рассеянно рассматривала Собственные переломанные пальцы. Темное одеяние стелилось по кровати, я невольно отбросила его край, Принятый за одеяло, Отодвинулась к стене, Нежить улыбнулась, и на остром подбородке засеребрилась кровь. «Доброй ночи!» — проворковала она сипла и приятных снов. Молча, отгородившись подушкой, я украдкой обхватила ладонью левый локоть. Уголь тлел, согревая озябшие пальцы. Я выдохнула, успокаиваясь и отгоняя страх. Хотела бы убить, уже убила бы. «Что тебе нужно?» Я напряглась. — Ведьму, разумеется. — Хуфия встала и бесшумно поплыла к окну. Я внимательно наблюдала за каждым ее движением. Да хотела бы убить, убила бы. И, вероятно, Ангелина права, Ведьма нужна только для начала. Я встретила серебристый взгляд, пустой, как у мороженной рыбы. Хуфия голодно оскалилась. озадаченная смертью, недоделанная нежить, сама определившая себе задачу. Или не успели, или элементов не хватило, или... так и задумывалась. Милая круглая личка с ямочкой на подбородке, окровавленные седые косы из-под капюшона. Для чего же ты? Для чего? Тихо произнесла вслух. Для дела. Туманно отозвалась Хуфия. Легко вскочила на подоконник и махнула рукой. «Идем со мной». Она дахнула на окно, и по стеклу расползлись морозные узоры. «Идем», — рванула ручку окна, открывая настежь створку. «К сожалению, смерть стирает многие полезные воспоминания. Но кое-что показать смогу. Интересует? Тогда за мной». По комнате пронесся снежный ветер. Я поежилась и, отложив подушку, последовала за хуфией. Безрассудный шаг в открытое окно, и вокруг взметнулась вьюга. Мелкие льдинки царапнули обнаженную кожу рук и ног. Под босыми ступнями застыла скользкая тропа. Два шага, и пустота сменилась мерцающим льдом. Мурашки по коже и замерзающее дыхание. низкие своды пещеры и кристаллы сталагмитов, морозные узоры на стенах и серебро символов. Три шага и... Пещера стала знакомой, почти бесовой. Хуфия скользила впереди, гордо расправив плечи, а за ней, свиваясь из струящегося над землей темного одеяния, шли пятеро полукругом, отставая на пару шагов. Одна из пятерки обернулась, и с морщинистого лица на меня посмотрели пустые глазницы. Тени. Мир теней. Быстрее, ведьма. Нежить обернулась. Ты здесь долго не протянешь. Сюда приходят умирать те, кто на краю. И те, кому не за что уцепиться в мире живых. Я ускорилась, оглядываясь. И одна из теней снова обернулась, кивком указала на кристалл сталагмита. присмотревшись. Я споткнулась. На кристалле сверкали белые искры, а в мутном льду темнел сухой безрукий силуэт. Тень подняла обрубок руки и снова кивнула. И вас ритуально убили, выпивая жизненные силы. Или создание хуфи и извлечение угля тоже лишает рук, и выводы Аспида не совсем верны. Что-то я путаюсь. Пожалуй, и мне нужно в архив. Тусклое сияние из низкого прохода и ледяная арка, расписанная морозными завитками. Я прикнулась и скользнула в следующую пещеру, выпрямилась и замерла. В груди стало тесно и жарко, к щекам прилила кровь, а нежить уже стояла за моей спиной, перекрывая выход. «Узнаешь?» — пропела она, наклоняясь. И по моей левой руке поползла ледяная змейка серебристой крови. «Смотри!» Куфья стиснула мои плечи, царапая кожу костями сломанных пальцев. «Смотри, изменчивая!» Лес кристальных сталагмитов, бугристое ледяное возвышение у стены, оплавленный трон в пятнах крови. И лица. Повсюду мои лица. Повсюду я. Та, я которая, летит над угрюмыми алтайскими ущельями и бархатными долинами. И лишь путеводная нить суровой Катуни серо блестит далеко внизу. Дремлет на верхней полке под стук колес в покачивающемся вагоне поезда. А за окном расцветает весна, зеленая свежими листьями и робкими побегами мать и мачехи. Голосует сергаком на заснеженной трассе. И вокруг ни души, только крупные хлопья метели и внезапный свет неоновых фар в кромешной тьме. Провожает закат, сидя черепичные крыши и величественные статуи соборов обгорелыми силуэтами чернеют на фоне багрового неба. На оплавленном ледяном троне появилась фигура. Жесткое лицо с заострившимися чертами, холодные синие глаза, Мрак во вздувшихся венах левой руки. И из изгустки тьмы вокруг силуэта Вращались, как спутники планеты, Оставляя в воздухе орбитальные черные круги. И лишь под троном, Рельефными древнегреческими масками, Опоясывающие возвышение, Мои живые лица. Я закрыла глаза, Не выдержав пытки. Под босыми ногами горел лед, В обнаженные руки впивался холодный ветер. «Узнаешь?» – прошелестила хуфия «Это ты, девочка. Ты и твои смерти, твои трупы, мертвые тела тех, кем ты могла бы быть. Ты не убиваешь живых, как велит тьма. Нет, ты убиваешь себя». Каждый раз, когда темный уголь требует смерти и жертвы, ты хватаешься за свет и убиваешь кого-то в себе. Кладбище упущенных возможностей, склеп загубленных надежд, некрополь избывшихся мечтаний. Вот что ты такое изменчивое. Вот что у тебя внутри. Лед и смерть. Работая в кругу, ты убила в себе все, о чем мечтала. Всех, кем могла бы стать. И заморозила свою душу. И надолго ли тебя хватит? Я задыхалась. Хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. В груди разрасталось жжение. Да, моя жизнь одни лишь обязанности. — Ты, конечно же, не хотела, — протянула нежить с фальшивым сочувствием. — Знала, что тебя ждет. убегала со всех ног прочь от круга и ведьминой доли. Но куда бы ни приходила, где бы ни пряталась, всегда оказывалась наедине с собой. И плачь, девочка, это жизнь. Мы все хороним себя заживо. Каждый день, подчиненный требованиям, правилам и условностям, убивает в нас тех, кем мы могли бы стать. и кто-то борется и хоронит его, а кто-то подчиняется, хоронит себя сам. Лица мельтешили безумным калейдоскопом. «Хочу назад, в дорогу!» Прошлое пахло криозотом и шаурмой, мелькало хвостами дорог и стучало в ушах колесами поездов, солнечными днями и звездными ночами. С рассветами, входя в незнакомые города, и с закатами отправляясь в новый путь. И там только я и мои желания. Прошлое лишало воздуха, засасывало черной дырой. «Прочь!» — зашипела Хуфия, и ее костлявые пальцы больно впились в мои плечи. Я тряхнула головой, разгоняя наваждение. Серая в черную полоску кошка сверкнула зелеными глазами и потерлась тощим боком о мою ногу. Ангелина! Я судорожно втянула носом в воздух, вспоминая. Я сама выбрала круг Я обернулась, резко сбрасывая со своих плеч руки нежести. Ни совесть, ни ответственность, ни любая другая движущая сила не удержит ведьму в кругу. Ведьмина доля — это судьба, но круг — это добровольный выбор. А как насчет тех меня, которые появились? поинтересовалась я сухо. Ангелина склонила голову на бок и довольно прищурилась. Призрачная фигура на оплавленном троне потускнела бледнее, и на правом локтевом сгибе полыхнуло маленькое солнце, разгоняя пещерную тьму, меняя сюжеты в ледяных сталагмитах. Послед у малиновки. Очень тяжелый случай. Одной рукой вытягивать остатки силы, а второй впихивать в умирающее тело воздух, глоток за глотком, вынуждая дышать. И слезы усталости и счастья. Справилась. По крышам, с кысом, с ветром, звенящий хохот над пустынными улицами, росчерки падающих звезд, лунные тени под ногами. Злая тетя Фиса и сконфуженный мастер Сим, и я между ними, то убеждая, то угрожая, то умоляя, то упрашивая. Подпись на патенте. И радость в золотых бесовских глазах, радость и облегчение. Теперь он дома. Рыжая девушка у фонтана, кидающая в мутную воду монетки. Солнечное тепло, скользающее осени, веснушками на заплаканных щеках. Да, и это. И это тоже жизнь. Я подхватила кошку на руки, прижимая к груди горячее тельце. Как же я замерзла. И это жизнь. Ценней эгоистичных хочу. Что тебе нужно? Внимательно посмотрела в стылые глаза. Чтобы я ушла из круга? Чтобы сбежала, оборвав все связи? Чтобы некому было спасти меня от тебя? И чтобы позволила убивать, пряча в своей тени? Одной жизни мало, да? Крепче обняла урчащую Ангелину, прячась за ней, как за щитом. И криво улыбнулась. брися нежить! Ведьма или я? «Точка!» Хуфей недовольно дернула верхней губой, оскаливаясь. «Где твое прошлое? Показывай, зачем привела, и расходимся». «Что ж, смотри, и она многозначительно прищурилась. Тебе понравится». Силуэт на троне неуловимо изменился. Длинные черные волосы и горящий темный уголь, скрытый шрамами на локтевом сгибе. Загорелая кожа, расплывчатое лицо, но глаза черные, как ночь. Я невольно отступила. «Не может быть!» Фигура спрыгнула на пол, шагнув ко мне. Силуэтное платье, прихрамывающее судорожные движения. А то, как она склоняла голову на бок, глядя из подлобья, лобья. «Врешь!» – я тряхнула головой. «То да не то. Я уже видела, точно видела». и шрамы, и движения, но не у этого человека. Внешность от одной, но движение от другой. Да и мало ли в мире черноволосых и черноглазых девиц. «Мертвые не лгут», — озвучила прописную истину нежить. «Значит, когда-то ведьма косила под томку, внешне, цвет волос и глаз, фигуры и уголь, почти». Но движение не Томкины ни разу. Я всю жизнь ее знаю, и как себе ей верю, а вот шрамы... — Не помнишь? Хуфей наблюдал за мной очень внимательно. — А запах? — Увы, нежить картинно развела руками. Жаль, я наморщила нос. Внешность обманчива, а вот запах крови не перебить никакими уловками, — присмотрелась к силуэту. — А шрамы откуда? Шесть штук, решетка на левом локтевом сгибе. Наблюдательское разрешение на использование тьмы. У тетки такое не видела? На меня простодушно и наивно смотрела молоденькая девушка. А у подружки тоже? Нет. Тетя Фиса и Томка всегда закрывали локти рукавами. Я лишь догадывалась. Отменно тетка прячется, если даже родная кровь не знает. Морщинистое лицо гадко осклабилось. Хороша Верховная, верно? Всегда ее уважала. И за то, что построила наблюдателей, и за то, чем за это заплатила. Объясни. Я резко обернулась, но Хуфия лишь ухмыльнулась, отступила и исчезла в темном проходе. Я метнулась за ней, на ходу спуская на пол кошку, но ледяная арка сменилась пустой пещерой и пробуждением. Внезапным и болезненно неприятным. Ужасно замерзла. Закутавшись в одеяло по кончик носа, я нагрела воздух. Рассвело. Утро скользило солнечными лучами по полу и разрисованной стене. Плясало в воздухе мне рядами пылинок. Да, убраться бы! Я повторила про себя последние слова Хуфи. Мне всегда казалось, что тетя Фиса брала вредностью и. «Вредностью. Чрезвычайной вредностью, наглостью и упрямством. На грани бей своих, чтоб чужие боялись. А по всему выходит, что не только ими». Согревшись, я вылезла из постели и отправилась на кухню, попутно заглянув в гостиную. Жорика по-прежнему не было. Когда я вернулась из сквера, призрак отсутствовал. И сейчас его не наблюдалось. Я нахмурилась. Вряд ли обиделся. Мы не первый год знакомы, и он знает, что в вспихиваю я редко, но метко и по делу. И всегда в таких случаях извинялся и больше неприятную тему не поднимал. Неужели ему привиделось что-то из ряда вон выходящее? И он не то место поспокойнее ушел искать, не то помощь. Зойка бодрая и сосредоточенная бдела у карты, где я вчера нарисовала очередной кружок. «Ключик, ключик, куда же и зачем ты нас ведешь?» Пол ковром устилали рисунки, и у одного я невольно присела. Крылья колонат, поворошила листы и невольно вздрогнула. «Хуфья! И такая натуральная!» «Уль, я подумала, что раз не могу рассказать, то могу показать». Девочка присела рядом и шепотом добавила. «Уже близко. Разберешься?» Я посмотрела на часы. Почти одиннадцать. Пора выдвигаться. Вечером я встала. Собирайся, в архив сходим. Обычно она была за прогулку, но сейчас неожиданно отвела взгляд. — Не пойду, — пробормотала Зойка смущенно. — Мне спать нужно. Тетя научилась спать и видеть нужные сны, чтобы видеть. — Ночью спать будешь, — я сложила листы в стопку. Ты уже зеленая, от красок и сиденья дома. Гулять тоже нужно, одеваясь и не вредничай. Привязалась? Теперь слушайся. Сходим на пару часов, развеемся. Без Жорика я почему-то побоялась оставлять ее дома. Неприятное предчувствие пришло из ниоткуда и засело занозой. Нет, глаз да глаз за ней теперь. Конечно, квартира защищена. Тетя Фиса с мамой долго чары накладывали. и доколдовались до того, что даже я, хозяйка, не могла не проникнуть в дом без очарованного ключа, не посмотреть комнаты через воздух, зато спала спокойно и ничего не боясь. Зойка за завтраком и сборами непрерывно бубнила про свои сны, но, едва оказавшись на улице, подставила мордашку солнцу и шла всю дорогу, спотыкаясь и улыбаясь небу. А я решила добраться до архива пешком идти до десять остановок. и, проходя мимо небезызвестного фонтана, невольно обернулась. Все крутится рядом с ним. И первое видение, и чокнутый наблюдатель с бесами. Надо посмотреть по старым картам, что раньше находилось на его месте. И не удивлюсь... Невольно вспомнился разговор с Ангелиной. Не удивлюсь, если именно здесь тюрьма и появилась в прошлый раз. Да, надо поискать. «И не зря ли меня именно здесь и поселили?» Тетя Фиса должна, должна знать, где что случилось и где что ожидается. И да, я становлюсь подозрительным параноиком, и мне повсюду мерещится паутина чужих многоходовых комбинаций. И еще я мутирую в нечисть, неопределенного рода, без внешних признаков, но в нечисть. Иду по улице, смотрю на залитые солнцем дома, на проходящих мимо людей и людей и понимаю, это моя территория. То, что я ощутила вчера, мимикрировав под беса, кажется, всегда во мне было, проявляясь в ответственности. Последнее вымахало после вчерашнего до неприличных размеров, выбивая из колеи. Ведь даже наблюдатель, ожидающий у подъезда, сейчас воспринимался не так, как прежде. Из вредного чужака он вдруг оказался на моей территории. объектом, нужным и важным. Вроде девочки-ключика, которую мне поручено беречь. Досадно. Настроение испортилось. Я поморщилась, игнорируя дежурную Гошну улыбку, и потащила Зойку за собой. Крыльцо в листве, деревянная дверь, спокойный полумрак библиотечного зала, Ри... А где Рима? За стойкой лежал журнал Софья, ее помощницы. Привет. Я стукнула по стойке. «А где наш главный архивариус?» «Привет, Уль. Рима приболела». Соня отложила журнал и встала с кресла. Невысокая кореглазая блондинка с бешеным уровнем силы, а взгляд затравленный. Ей после общего сбора не здоровится. «Ты за нечистью?» «За нечистью!» – обрадовалась Зойка, поднимаясь на цыпочки и заглядывая за стойку. «Нет, мне вниз». Тонкие темные брови приподнялись. «Вниз?» — удивилась Соня. «В подвал? Но...» Я молча подула на левую ладонь и предъявила печать круга. «Да, я не в совете и даже не рядом. У меня другой блат». «Соня, просто выдай пропуск, ладно?» — попросила я негромко. «С верховной я сама все улажу, когда она вернется». «Ладно, но только ты и...» Хлопнула дверь. Соня выпрямилась, выглянула из за моего плеча и... Зацвела, поправила челку, выпрямила спину и верхнюю пуговку на блузке расстегнула незаметно. Я спрятала ухмылку, поджав губы. Гоша подошел к стойке и с любопытством посмотрел на Соню. Подтянутый, безукоризненно улыбчивый и излучающий вежливое обаяние. От фотошопленной до тошноты, безупречной иллюзорной, до судорожного желания содрать морок с кровью, ибо бесит до нервных мурашек. «Не одна с ним!» Под мою ответственность. Я покосилась на своего спутника и сдала его с потрохами. «Он, кстати, наблюдатель!» Розы на щечках увяли, Кори взгляд стал испуганным. «Сонь, пропуск!» — напомнила я навязчиво. «Пожалуйста, Рима в курсе!» Ведьма нехотя выдала мне медальон. Я оглянулась на Зойку, но та уже была потеряна для общества. Без спросу стащила с полки знакомую толстую энциклопедию с картинками и упоенно листала ее, усевшись в кресло. «Зоймы быстро», — сообщил я на всякий случай, но осталась неуслышанной. Сжал медальон и покосилась на наблюдателя. «Идем». «У нас три часа». «Так мало!» — удивился он, озираясь. «Это максимум». И уже быстро шла мимо стеллажей. Топыск на большее время только у Верховной. А ты до нее еще не догорел. И я тоже. Три смешных зала с высокими потолками, огромными окнами и лабиринтами стеллажей я пролетела за минуту. Наблюдатель не отставал, хотя, судя по разочарованному заинтересованному взгляду, отстать ему хотелось. Причем минимум до вечера. Вот одержимый. Гош потом. Здесь точно нет ничего интересного. Только обучающие и справочные материалы. То есть описание травок склянок и нечисти? Процитировал он мое первичное описание архива. Я имела в виду зал свободного доступа, а вниз бы тебя никто не пустил, даже Верховные. Цени. Остановившись у последнего стеллажа, я нашла на полке выжженный знак и приложила к нему левую ладонь. Знак вспыхнул золотом, и на мраморном полу распахнулся люк. Повеяло пылью. За мной! Не упадешь! Я шагнула в провал первой и на воздушном лифте съехала вниз. Темный коридор озарили голубоватые огоньки, освещая высокий потолок и бесконечные вереницы дверей. Я отступила в сторону и пригладила взъерошенные кудри. О! только и сказал наблюдатель, приземлившись и оглядевшись: Нам куда? Я оправил расстегнутый пиджак. Дальше вниз! Здесь ничего особенного. Я проверила воздушный карман с документами. Еще немного и он опять лопнет. А магия здесь работает неважно, чем глубже вниз, тем не важнее. Зачарованные подземелья отрезали способность к любой волшбе полностью, во избежание. А три часа уже начались? Нет. Они начнутся, когда я открою нужную дверь. А что? Я насторожилась. Хочу вернуть один долг и выполнить обещание. Гоша вытащил из кармана джинсов тонкий кожаный шнур и весело подмигнул. Давай руку левую и рукав закатай. Я недоверчиво посмотрела, как он расправляет шнур, и поняла: Черт, разрешение! Архив был забыт, как и недавние дрязги. Я быстро скинула с левого плеча куртку, закатала рукав водолазки и предъявила разукрашенное ядовитыми татушками предплечья. Черт, разрешение! Вокруг локти обвился теплый пульсирующий шнур, и уголь вспыхнул, заискрил, потянувшись к источнику защиты. а по коже побежали мурашки. «Долговременные?» Мой голос невольно дрогнул, я сглотнула. «Нет, к сожалению». Наблюдатель, склонившись над моей рукой, с ловкостью фокусника вязал узлы, переплетал концы шнура и снова завязывал и снова переплетал. Ученическое, на год-два. Долговременные – это либо рабочие, но они действуют только с печатью наблюдателя, либо индивидуальные на всю жизнь, но их делать долго и на крови. Пока ученическая, а потом и ударом под дых. Я же за индивидуальное разрешение и продамся с потрохами, и отдамся, где скажет и как захочет. Шило в мешке не утаишь, а выжигание я не переживу. Половинки угля связаны, и уничтожение темного неизбежно повредит светлый. И толку от меня будет не больше, чем от потухшей Римы. Провести оставшуюся жизнь в архиве, Нет, лучше смерть в хорошей драке. И даже инстинкты нечисти были с этим согласны. А еще лучше. Коша поднял голову на бок и улыбнулся. Видать, на моем лице явно проступило просительное. Достань, я вся твоя. Я смутилась под понимающим взглядом. Надо это преодолеть. Задержи дыхание. И он резко стянул концы шнура тугим узлом. Мимолетная боль, судорога по руке, и шнур расплылся по коже шрамами креста. Я осторожно потрогала покрасневшую кожу, оценила почерневшие вены и поняла. Тройной крест, решетка, индивидуальное разрешение. И я его где-то видела, не считая показаний Хуфии. Знакомо? Я кивнула. — У кого видела? — спросил он мягко. а взгляд стал острым. — Сам знаешь, — я сжала кулак и напрягла руку. Тьма, отпущенная на волю, струилась по вздувшимся венам, убирая внутренние барьеры. Как долго я их строила, и как легко оказалось снести. — Знаю, — кивнул наблюдатель. В светлых глазах заискрило пламя. — Верховная и твоя подруга Тамара. Очень интересный случай и необычный дефект. С таким наверняка индивидуальное разрешение. По смуглому лицу прыгали серебристые тени огоньков, подчеркивая хищное выражение. Нечисть мне встрепенулась, чую угрозу. Томка, начала я напряженно. Легко проверить, достаточно спровоцировать и выявить дефект. У меня пропал дар речи на секунду. Не смей! — Потом костей не соберешь. — Посмотрим, — легкомысленно улыбнулся Гоша. — Кто еще? Я нервно дернул плечом, натянула куртку и отвернулась. — Пошли, вспомню, скажу. — Ведь видела же. Но эти три креста, да, опять как знакомые глаза загадочной Зойкиной тети. Очень далекое и давнее воспоминание, случайный мимолетный образ. И я скорее вывих мозга схлопачу, чем вспомню. Визуальность не мой конек, Вот запахи, да, запахи. Коридор окончился тупиком, и я на автомате повторила ритуал. Печать к печати, воздушный лифт, шаг в сторону. Низкий мрачный закуток, очередной коридор, тени от огоньков по щербатым стенам и запах. Запах и давний, и близкий, как... — Осень, — пробормотала я. — Она пахнет осенью, ведьма. Я помню только руку из-за двери и три креста на локтевом сгибе. Кровь горькая, медленная, запах. Я нахмурилась. От него першит в носу. Я тогда даже в кругу не состояла. Зашла к тете Фисе в офис, а ведьма успела в лифт пройти вперед меня. Рука, нажимающая на кнопки и закрывающиеся двери. Все, Гош, извини, только запах. Когда именно это случилось, он шел по коридору рядом. Я отрицательно качнула головой. Все путешествия, как один год, один период жизни. От запаху толку мало. А Аспид? Я снова вспомнила о змее. Ему принадлежит бар у черта на рогах. Он торчит там постоянно. Он не мой подопечный, но могу дать телефон Рояны. Для него запах — это все. И добавила. А мне теперь есть с чем сравнить, если образцы старой крови не зажмешь. Раяна? Наблюдатель пропустил намек мимо ушей. Интересное имя не здешнее. Кто она? Болгарка? Белорусска? Я пожала плечами. Не знаю. Она говорила, что ее бабушки-ведьмы не поделили. Одна Раиса, вторая Яна. И получилась Раяна. Она под сотню лет в кругу. Одна из немногих недефективных. «Дать телефон?» «Сам змея найду», — Гоша оглянулся на очередную запертую дверь. «Нам куда, кстати?» «К нижним червякам», — я рассеянно нахмурилась. Носу по-прежнему першил горько увидающий запах крови. «Черт, ну почему моя память такая дырявая? Сейчас я почти уверена, что встречалась с его обладательницей не раз, и это отнюдь не тонко». На автопилоте, проходя мимо рядов запертых дверей, Я сосредоточенно вспоминала каждую круговую ведьму и примеривала запах на образ, словно духи подбирала. «Куда, прости?» — в информационный центр, — пояснила я, шагая впереди наблюдателя. «Даже твоих гениальных мозгов не хватит, чтобы за три часа найти все необходимое среди миллионов бумаг. И не отвлекай, пожалуйста. Я пытаюсь вспомнить, а делать два дела одновременно не могу». Длинный извилистый коридор утопал в мягком полумраке, пах пылью и затлостью. И где как не здесь, без резких посторонних запахов, хотя бы попытаться. Я смотрела на них и подбирала, подбирала, подбирала до одури. Она пахнет осенью. А это мутная неподвижная вода в чаше замолчавшего фонтана. Холодные глаза, водная гладь. Зеркальные, скрывающие эмоции, как у кошек. Росыпи желто-красные листвы и трава. Сухое шуршание на ветру по тротуарам. Веснушки, осенний цвет волос. И сухое шуршание, горькое, тихое, голос, тихий, шу. А дальше куда? Я досадливо поморщилась и глянула на Гошу недовольно. Он вопросительно приподнял бровь. Я посмотрела на носки пыльных кроссовок, сосредоточенно втянула носом воздух, но запах потерялся. И унес с собой образ, который я почти подобрала. Почти угадала, если бы не спугнул, зараза любопытные. Но голос — это важно. Голос, тембр, интонации изменить сложнее, чем цвет волос. — Пришли! — проворчала я в ответ на вторую приподнятую бровь. — Как специально сбила. Достав из кармана куртки медальон, Я смяла его в левом кулаке, и кожу защекотал пушистый клубок света, и печать круга вспыхнула крошечным солнцем. Прижав левую ладонь к символу замку, правой я толкнула дверь, ухватила наблюдателя за запястье и втащила в сумрачное помещение. Дверь за его спиной смачно грохнула. Стены заплакали крупными золотистыми слезами. И на сей раз вовремя лопнул воздушный карман. Капли мгновенно сменили порядок, выстраиваясь в круги, и мы оказались между двумя воронками. «Что это за магия?» Мой спутник зачарованно уставился на стену пылесосом, вбирающую в ворохи пыльных бумаг. «Не знаю». Я пожала плечами, потирая зудящую ладонь с печатью круга. «Придумка одной из стародавних верховных». Длинное узкое помещение гудело и вибрировало, забирая принесенное. Капли золота вращались кругами и спиралями, вызывая головокружение, и я упрямо уставилась на двери напротив. Неприметная, запертая, ведущая в старые подвалы. Как-то раз я ее вскрыла, перепутав со входной, но наткнулась лишь на многочисленные рукава пыльных коридоров, заваленных старыми папками. Абсолютно безопасна была. Сейчас она меня смущала. Нечисть не чуяла опасности. Да и защищен центр, дай боже как, но... Можно приступать? А, я отвлеклась. Круги распались, воздух успокоился, и капли вновь мягко строились по стенам, от потолка к полу, порождая золотистый полумрак. Наблюдатель собрался в информационную нирвану и только что руки не потирал довольно. Да, можно, я все отдала архивам, даже дневники из Ольды Дмитриевны. Руки на стену и задавай вопросы. И смотри кино. Только имею в виду, червяки щекочутся. Некоторых это отвлекает. Я опять уставилась на дверь. Да что же это такое? Ни посторонних запахов, ничего подозрительного, кроме того, что что-то подозрительно. Гоша ушел в астрал, а помещение наполнилось тихим шепотом червяков. Я покрутилась у двери в подвал, принюхалась, проверила замки. И отвернулась, несолоно хлебавши. Ничего не понимаю. Но и время терять бессмысленно. Я прижала ладони к стене и сосредоточилась на насущном. Так, значит. На месте скверного фонтана находилась старинная двухэтажная усадьба, кошачье гнездо, уничтоженное пожаром при непонятных обстоятельствах. Местечко долгое время обходили стороной даже ведьмы, полагая его проклятым. Тьмой фонило на километры. Но сила имеет свойство выветриваться. А нынешнее поколение бизнесменов байками из склепа не напугать. Денежное дело важнее. От гроха лежал массив и умыли руки. Имя ведьмы, которая изобрела питание от углей, покрытым раком тайны. Действительно, жила дольше положенного. Но когда наблюдатели плотно сели ей на хвост, исчезла в неизвестном направлении. Вроде бы ее накрыли и... И живой ее больше никто не видел. Но как наблюдатели нынче прячут неугодных ведьм, уж лучше бы сразу на костер. Ритуал подпитки расщепляет угли на составные, приобрезует их в силу одной из сфер, вручает колдующий. Никаких хуфий и ключиков больше не сотворить, или или. А ритуал любопытный, рисуночный. Но вот символы не те, что показывала хуфия или зафиксировал наблюдатель. «То есть наших ведьм убивали не для подпитки, а для ступенек к тюрьме?» «Искомая ведьма, может и она, может и нет, подумаешь, мумии без рук. Вероятно, это побочный эффект при извлечении угля». «А кто это затеял? Вопрос!» Но вот о тюрьме ни слова в свободном доступе. Информации только для верховных. И о хуфьях с гулькин нос. Один единственный символ. Тот, что остается на месте создания нежити предупреждением и привязкой. А про силу для живых, то бишь ключики и зеркала, ничего. Зато о развоплощении много информации. Все, теперь точно убью, тварь. Вернее, уничтожу. «Уль, а что такое тринадцатая сфера?» Бесцеремонно вмешался в мою нирвану заинтересованный наблюдательский голос. Червяк говорит сведения только для верховных.